Глава девятая Окруженная всеми выкупанными, с мокрыми головами детьми, Дарья Александровна с платком на голове уже подъезжала к дому, когда кучер сказал, барин какой-то идет, кажется, Покровский. Дарья Александровна выглянула вперед и обрадовалась, увидев в серой шляпе и сером пальто знакомую фигуру Левина, шедшего ей навстречу. Она и всегда рада была ему, но теперь особенно рада была, что он видит её во всей её славе. Никто лучше Левина не мог понять её величия и в чём оно состояло. Увидав её, он ощутился пред одной из картин своего когда-то воображаемого семейного быта. Вы точно на сетка Дарь Александна. Ах, как я рада, сказала она, протягивая ему руку. — Рады, они дали знать. У меня брат живет. Уж я от Стива получил записочку, что вы тут. — От Стивы? — с удивлением спросила Дарья Александровна. — Да, он пишет, что вы переехали, и думает, что вы позволите мне помочь вам чем-нибудь, — сказал Левин. И сказав это, вдруг смутился и прервав речь, молча продолжал идти по длинейки, срывая липовые побеги и перекусывая их. Он смутился вследствие предположения, что Дарье Александре будет неприятна помощь постороннего человека в том деле, которое должно было быть сделано её мужем. Дарье Александре действительно не нравилось эта манера Степана Аркадьча навязывать свои семейные дела чужим. И она тотчас же поняла, что Левин понимает это. За эту-то тонкость понимания, за эту деликатность и любила Левина Дарья Александровна. Я понял, разумеется, сказал Левин, что это только значит то, что вы хотите меня видеть, и очень рад. Разумеется, я воображаю, что вам, городской хозяйке, здесь дико, и если что нужно, я весь к вашим услугам. — О, нет, — сказала Долли, — первое время было неудобно, а теперь все прекрасно устроилось, благодаря моей старой няне, — сказала она, указывая на Матрёну Филимонну, понимавшую, что говорят о ней, и весело и дружелюбно улыбавшуюся Левину. Она знала его и знала, что это хороший жених барышни, и желала, чтобы дело сладилось. — Извольте садиться, мы сюда потеснимся, — сказала она ему. — Нет, я пройдусь. Дети, кто со мной на перегонки слышит мне? Дети знали Левина очень мало, не помнили, когда видали его, но не выказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым притворяющимся людям, из-за которое им так часто и больно достаётся. Притворство, в чём бы то ни было, может обмануть самого умного, проницательного человек, но самый ограниченный ребёнок как бы оно ни было искусно скрываемо, узнает его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства не было в нем и признака, и потому дети выказали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери. На приглашение его два старшие тотчас же соскочили к нему и побежали с ним так же просто, как бы они побежали с няней, с мисс Гуль или с матерью. Лили тоже стала проситься к нему, и мать передала ее ему. Он посадил ее на плечо и побежал с ней. — Не бойтесь, не бойтесь, — Дарья Александровна, — говорил он весело, улыбаясь матери, — невозможно, чтоб я ушиб или уронил. И, глядя на его ловкие и сильные, Осторожно заботливые и слишком напряженные движения, мать успокоилась и весело и одобрительно улыбалась, глядя на него. Здесь, в деревне, с детьми и с симпатичной ему Дарьей Александной, Левин пришел в то часто находившее на него детское веселое расположение духа, которое Дарья Александна особенно любила в нем. Бегая с детьми, он учил их гимнастике, смешил мисс Гуль своим дурным английским языком и рассказывал Дарья Александре свои занятия в деревне. После обеда Дарья Александра, сидя с ним одна на балконе, заговорила о Ките. — Вы знаете? — Ките приедет сюда и проведет со мной лето. — Право? сказал он, вспыхнув, и тотчас же, чтобы переменить разговор, сказал: так прислать вам двух коров. Если вы хотите считаться, то извольте заплатить мне по 5 рублей в месяц, если вам не совестно. Нет, благодарствуете, у нас устроилось. Нотк ну, я ваших коров посмотрю, и если позволите, я распоряжусь, как их кормить. Всё дело в корме. и левин, чтобы только отвлечь разговор, изложил Дарь Алексея теорию молочного хозяйства, состоявшую в том, что корова есть только машина для переработки корма в молоко и так далее. Он говорил это, и страстно желал услышать подробности о Ките, и вместе боялся этого. Ему страшно было, что расстроится приобретённое им с таким трудом спокойствие. Да, но впрочем, за всем этим надо следить, а кто же будет, неохотно отвечала Дарья Александровна. Она так теперь наладила своё хозяйство через матрёну Филимоновну, что ей не хотелось ничего менять в нём. Да она и не верила знанию Левина в сельском хозяйстве. Рассуждения о том, что коровы есть машина для делания молока, были ей подозрительны. ей казалось, что такого рода рассуждения могут только мешать хозяйству. Ей казалось, всё это гораздо проще, что надо только, как объясняла матрёна Фёльмонна, давать пиструхе и белопахой больше корму и поил, и чтоб повар не уносил по мое и с кухни для прачкиной коровы. Это было ясно, а рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны и неясны. Главное же ей хотелось говорить о Кити.